«Король помолчал. А ваш товарищ тоже раскаивается? Мой товарищ? Да. Вы, кажется, были не один?» «Не один? Где? На Грявской площади. Нет, ваше величество, нет», — заторопился Мушкетвер, краснея при мысли, что король мог заподозрить, будто он, Д'Артаньян, хотел присвоить славу, которая приходилась на долю Рауля.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 которым я вижу постороннее влияние. Господин Кольбер, сообщив вам такие подробные сведения, вероятно, забыл сказать, что этот молодой человек — сын моего близкого друга. Виконт Доброжелон, да, Ваше Величество, отец Виконта Доброжелона, де граф Деляфер, который так удачно содействовал реставрации Карла Второго. О, Брожелон из рода храбрецов. Значит...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 Людовик XIV закусил губу. «Хорошо, господин тартаньян хорошо. И граф Д'Алефер ваш друг? Уже сорок лет, государь. Ваше Величество видит, что все это началось не вчера. Вы хотели бы встретить этого молодого человека, господин тартаньян Буду в восторге, Ваше Величество. Король позвонил, появился лакей». «Позовите Виконта Доброжелона», — приказал король. «Как он здесь?» — спросил Д'Артаньян. «Он сегодня дежурит в Лувре с отрядом дворян принца Кунде». Едва успел король договорить, как вошел Рауль. Увидев Д'Артаньяна, он улыбнулся ему очаровательной улыбкой, свойственной только молодости. но «Ну, Рауль!» — встретил его Д'Артаньян. «Король позволяет тебе поцеловать меня».